Глава 46. Король тяжело вздохнул, опустив седую голову. На нем был роскошный халат, напоминающий мантию с выворотом из горностая, а на голове сверкала корона. Я внимательно смотрела на короля, пока тот задумчиво стоял в центре комнаты, изредка бросая на меня взгляды. «Надеюсь, вы понимаете?» — внезапно спросило его величество, снова глядя на меня. «Мне позарез нужен этот брак». «Посол — лицо дипломатически неприкосновенное, поэтому он вряд ли будет поднимать скандалы за казнократство. Обвинить посла в спионаже, на то он и посол, чтобы шпионить. А нам нужно налаживать политические связи». Король снова помолчал, рассматривая красивые сцены охоты в золотых рамах. Внезапно король повернул вокруг пальцу весистый перстень и поджал губы. «Посол ужасно недоволен. Его дочь заставили бегать по коридору почти голой». «А это уже пахнет дипломатическим скандалом!» Раздосадованно заметило его величество, снова глядя на меня. «Кто меня не слушает, тот на свадьбе голубей не душит, а кто стесняется, тот на свадьбе тортом не давится, а кто не рискует, то в первую брачную ночь не тоскует!» «Язвительно», — ответила я, — «понимая, что от меня требуют немедленного результата. Ой, это он еще не знает, на че способна». Однажды я договорилась с бандой разбойников, хотя похитили несговорчивого жениха Его обещали повесить в ближайшей деревне, если только юная девушка не согласится взять его в жены Когда невеста пробиралась с криками «Я согласна!» Жених сначала орал «Да вешайте уже!» А потом стал самостоятельно расшатывать колоду под ногами Но мы резко ослабили веревку, а там уже его настигла судьба в голубом платье «Сказать по совести?» <къех> – произнес король, разрушая тишину. «Я пришел сюда по очень деликатному вопросу. Мне показалось, что вы сами неравнодушны к нашему жениху».